Ральф Зимородок. Воды. Лето года 864 Ральф немало повидал на своем веку, но ничего подобного той резне, которую учинили альбионцы с примкнувшими моряками Гаджибея, до сих пор не видывал. Командовал, как ни странно, Исмаэль Джуда. Сначала он... <свеч> сначала он велел двоим солдатам... Взять внезапно потяжелевший сундук обманку и сделать вид, будто они пытаются втихую пронести его мимо рулевого и вахты к тузику на пупе. Вахта, как легко догадаться, не стала безучастно за этим наблюдать. Однако Джекеры чувствовали себя на собственном корабле чересчур уж беспечно и не слишком внимательно глядели, что творится позади них. Зря. Фример, Джуда и еще двое солдат без всяких колебаний ударили им в спины. Четверо Джекеров полегли сразу же. Оставшиеся трое развернулись и попытались было обороняться, но тут из сундука вылез, спрятавшийся внутри Александр и в том же стиле стыла переколол их шпагой. В мгновение ока. Минутой позже рукавом собственной рубахи был удавлен около гольюна помощник капитана. Удавлен и сброшен в очков, который был протиснут не без труда Пару минут ушло на то, чтобы закрепить тимон После чего тихо направились в носовой кубрик Большая часть матросов-джекеров были зарезаны во сне Несколько успевших проснуться умерли немногим позднее Троих сунувшихся на шум вынудил попрыгать за борт касат Кока и Юнгу убили на камбузе Засиделись они там той ночью С этого времени таиться уже не имело смысла. Дюжина джекеров из второго кубрика сгоряча кинулись в атаку по фаште, но нарвались сначала на плотный мушкетно-пистолетный залп, а после на встречную атаку, в результате которой деморализованные джекеры полегли все до единого, а у альбионцев прибавился один раненый в руку в течение следующей четверти часа команда принца маро прочесывала с антону заглядывали в самые дальние углы найдены двое оба убиты на месте капитан келики и трое джекеров забаррикадировались было в той самой каюте откуда в самом начале выносили сундук обманку но пара мушкетных выстрелов сквозь дверь вынудила их к сдаче Как выяснилось, капитан волею случая был смертельно ранен одним из выстрелов, а без вожака матросы запаниковали и сдались в надежде сохранить жизни. Их резать действительно не стали, просто вытолкнули за борт. И все. Из тех, кто пришел на Килике и Камасри, в живых остался только полумертвый от страха Пич, прячущийся в каюте у Альмеи, Да еще схоронившийся на паренькете матрос Джекер, который услышал выстрелы и звуки схватки и почему-то решил пересидеть ночь наверху. Обнаружил его Кассат только следующим утром, когда Киликея уже изменила первоначальный курс и шла почти точно Трамонтаны. Последнего Джекера тоже выпихнули за борт, и его вопли довольно быстро утихли, заглушенные плеском волн и скрипом рангоута до текелажа. Так уж случилось, что в течение ночи Ральф лично не убил ни одного человека. Александр после всего выглядел бледнее обычного и велел Устину получше вычистить окровавленную шпагу. Фример, напротив, выглядел браво и довольно, подкручивал ус и то и дело замечал, неплохую детрепку они устроили этим негодяям. Косат к рассвету был не в духе. Если в процессе бойни он всецело помогал Ральфу и его союзникам, то после нее недвусмысленно изобразил неодобрение, хотя с другой стороны не скрывал, что осознает и нового выбора у команды Александра не имелось. Ранее Ральфу доводилось и в стычках с лиходеями участвовать и защищать собственную жизнь в городских трущобах, и все же недавняя резня подействовала на него гнетуще. Ночь и как переждали, а с рассветом двое уцелевших матросов с Гаджибея под руководством Зимородка и Фримера полезли убирать лишние паруса. Погода портилась, ветер усиливался, и совладать с управлением с Антоной таким количеством народа стало невозможно. Оставили стоять флок, высоченную тринкетину и столет. Киликию сразу перестало валять, А ходов, как ни странно, почти не убавилось. Фример правил, не скрывая удовольствия. Видать, нечасто ему доводилось лично удерживать ветер руками. Иные заботы одолевали, начальственные. Ральф Альбионца прекрасно понимал, кто хоть однажды испытал, каково это управлять кораблем, который послушно отзывается на каждое твое движение, никогда и ни за что не откажется испытать это снова. Ральфу заступать на тимон предстояло в полдень, следовало отдохнуть перед вахтой. Он спустился в профкубрик, там солдат Исмаэля Джуды отмывал дощатый настил от натекшей крови. Вскоре солдат закончил и ушел отмывать второй кубрик, а еще чуть погодя в тамбучу заглянул принц. «Ральф, вы здесь?» «А, вижу здесь». Александр ловко соскользнул по оси Гуту, встал под тамбучей и прищурился – После освещенной солнцем фашты в кубрике было сумрачно. Ральф приподнялся с рундука, на который было прилег, и сел. Свыкнувшись с полумраком, Александр приблизился и уселся на рундук напротив. «Что-то мы давно не беседовали», — сказал он с непонятной интонацией. «Хочется поговорить. Ни о чем, без всякой цели». «В подобных мероприятиях ни о чем говорить некогда», — сухо отозвался Ральф как-то не до того. Принц помолчал немного. «Вас выбило из колеи то, что пришлось убить всех этих прощелык?» — неожиданно спросил он. Зимородок неопределенно передернул плечами. «В самом деле, а что ответишь? Не дивится же он, чтобы падать в обморок при виде крови. Но что-то все-таки грызло изнутри». «Бросьте, Ральф», — убежденно сказал принц. «Это разбойники». Самые настоящие морские разбойники. Вы заглядывали в кладовую капитана? Заглядывал, буркнул Ральф. Но ну вот мне от чего-то даже не хочется задумываться о судьбе тех, кому раньше принадлежали все эти вещи. Земли блесустия Египтоса формально все еще относятся к империи, и я как альбионский принц имею право карать пиратов на месте, как бы они ни называли себя пиратами, корсарами или джекерами. «Я все понимаю, Алекс», — тихо сказал Зимородок. «И я отдаю себе отчет, несовершим то, что совершили перед рассветом, расправу учинили бы над нами. Собственно, меня гложет не то, что мы сделали, а то, как мы это сделали. Как-то очень кроваво и безжалостно. Возможно, я рассуждаю послюнтяйски». «Ах, проклятие, как бы это объяснить?» «Я понимаю вас, Ральф», — серьезно промолвил Александр. «Знаете, наверное, я тоже должен мучиться чем-то подобным, ибо это первая стычка не на жизнь, а насмерть на моем веку. Но я ничего не чувствую, Ральф. Во время боя мною владели азарт и возбуждение, а сейчас я не чувствую ничего. ничего. Разве только радость от того, что мы одолели Джекеров. Наверное, это худо, верный мой Штарх». «Может быть, вы приняли на себя раскаяние, которое предстояло испытать мне?» Они некоторое время помолчали. «А ведь мне еще придется перед Альмеей объясняться», — пробормотал Александр. Она выглянула из каюты после всего. Выглянула и заперлась снова. «Полагаете, необходимо перед ней объясняться?» «Надо же как-то обосновать тот факт, что мы захватили нанятый ею корабль, «Перебили экипаж и теперь правим туда, куда нам нужно, а не ей». Она сама призывала нас к бегству. Какие уж тут обоснования? «К бегству. Наше бегство вряд ли серьезно повредило бы ее планам», — сказал Александр. «А вот смена экипажа...» «Я бы предпочел не вдаваться в планы госпожи Альмеи». Ральф несколько оживился, хандра медленно из него улетучивалась. «В конце концов, это по ее воле мы попали из огня до вполыме». В самое бандитское гнездо. Тем не менее, она пыталась спасти нас. Или же делала вид, что пытается. «Уж простите мне чрезмерную подозрительность», — Александр усмехнулся. «Да уж, вы удивительно полярный человек, Ральф. То горюете по трём дюжинам зарезанных и утопленных пиратов, то подозреваете небо, бог знает в чём, девушку, пытавшуюся нас спасти. Впрочем, я сам такой». Принц чему-то заулыбался. «Кстати», — продолжил он, — «вы видели, как поражался дядя моему обращению со шпагой?» «Видел». «А ведь не дурно, а? Уроки тольба не прошли даром. Сколько раз я представлял, как впервые применю фехтовальные навыки в деле. Честно говоря, представлялось совсем другое. И быстро как-то все, руки сами все сделали. Голова только изумленно разевала рот да выпучивала глаза». Принц нервно хохотнул. Счастье, что у Джекеров не нашлось огнестрелов, заметил Ральф. Могло и хуже закончиться. Все-таки их было под сорок, сорок один, если считать и Юнгу. И кстати, огнестрелы у них были, они и сейчас заперты в крют камере. Капитан Келики и своим Ахламоном не очень-то доверял, а от нас не ожидал такой прыти. Но все-таки здорово мы их. Черт возьми! приятно ощущать себя победителем такой аравы, а ведь нас было в четверо меньше. Ахламоны эти поди привыкли безоружных грабить, предположил ральф. В прибрежных поселениях пропантиды я слышал оружие носить разрешено только знати и некоторым гильдейцам. Простолюдин даже защититься толком не в состоянии, а стражи там нет как таковой, места малолюдные. М да Но вот и скажите после этого, что империя не нужна. «Сильная империя — это сильная армия и флот, когда пираты боятся нос сунуть в подохранные воды, не то что на прибрежные городки нападать. И ведь когда-то именно так и было. Ладно, не хочу мешать, я вижу, вы отдыхать собрались, пойду с дядей переговорю». Принц поднялся на ноги. «Да, кстати, Ральф», — Александр с неповторимой небрежностью обернулся перед самым осегутом. «А вы ночью ничего не видели?» после всего уже, справа по борту. Ральф видел, но говорить никому не хотел, потому что боялся «не поверят». «Что вы имеете в виду?» — неохотно уточнил он. «Ну, что-то вроде корабля в отдалении не видели?» Зимородок поскреб небритый подбородок и также неохотно сообщил. «Я не хочу врать вам, Алекс. Видел». Но было темно, и луна не столько освещала, сколько скрадывала подробности. Я могу ошибаться. «Хорошо», — спокойно сказал принц. «Тогда я произнесу те самые слова, которые вы произнести не решаетесь. Это был ветхий корабль с рваными парусами и дырами в прогнивших бортах. И правил кораблем призрак, очень, кстати, напоминающий скелетов из Амасры. «И на палубе стояли еще несколько таких же матросов-призраков. Вы это видели?» «Да», — с нескрываемым облегчением произнес Ральф. «Именно это я и видел. Честно говоря, я испугался, не ослаб я рассудком и не мерещится ли мне все это. Как видно, не мерещилось. А больше вы ничего не приметили?» «Приметил», — сознался Штарх и должен вам сказать, это потрясло меня гораздо больше. Что именно? Рядом с кораблем-призраком резвились дельфины. Только это были необычные, неживые не живые дельфины. Они тоже были призраками, я несколько раз явственно видел их костяки.